Таня пришла площадь и, пройдя по коротенькой улице, оказалась перед чугунной оградой, за которой виднелось не очень высокое, но внушительное здание — британский музей. Таня подошла к запертым массивным воротам, прочла табличку «Клозет он Мундейс» и повернула обратно, поспев в самый раз к обеду. На входе в пустую «брекфист-рум» Толстая улыбчивая тетка выдавала каждому по пластмассовой коробочке, содержащей трехслойный бутерброд, булочку, яблоко, шоколадный батончик и бутылочку Кока-Колы. После обеда полагалась пешей экскурсия по историческому центру. Хотя дождь почти перестал, многие предпочли остаться в отеле, так что желающих набралось всего треть группы, да и те высказали пожелание осмотреть что-нибудь под крышей только чтобы бесплатно. Первой достопримечательностью, отвечающей этим требованиям, был все тот же британский музей, оказавшийся, как уже знала Таня, закрытым на выходной. У входа в Национальную галерею вился людской хвост часа на три. Искушенный гид не растерялся и потащил группу в Кенсингтон, к знаменитому торговому центру Хэрроуд на осмотр которого отводилось два часа. После чего предлагалась экскурсия в крупнейший супермаркет Сенсбери. Таня вышла вместе со всеми, подождала, когда все рассосутся по бесконечным залам, и вышла на волгую малолюдную улицу. Она в одиночестве бродила по площадям и улицам, жадно вычитывая названия с детства, знакомые по книгам и учебникам. Сделав большой круг, она, как и предполагала, вышла примехонько к отелю, «Я еще вернусь, и тогда ты улыбнешься мне», — шептала она хмуро нахохлившемуся городу. Те же слова она повторила на следующее утро, когда в одиночестве стояла на корме длинного прогулочного катера среди мокрых, обвисших флажков и смотрела на уплывающие башни Тауэрского моста. Остальные граждане сидели в салоне и от души угощались добрым английским пивом, стоимость которого входила в обслуживание. Катер отвозил их группу обратно к морю. Они уже въехали в Лондон. Мимо проносились уютные ярко освещенные домики Кэмпдена. Потом такси вырулило на широкую улицу с оживленным, несмотря на поздний час движением, Юстон-Роуд догадалась Таня и принялась высматривать знакомые места. А вот эта улочка другим концом упирается в тот самый отельчик. Когда слева пронеслась громада сент панкрас Таня повернулась к Дарлингу и сказала, «По-моему, мы проскочили Мейфер". Тот стрельнул агатовыми глазами в невозмутимый затылок Кэмэна и с жаром заговорил, Понимаешь, я распорядился по телефону, чтобы там провели легкую перепланировку и ремонт. Конечно, это можно было бы сделать заблаговременно, но я не предполагал, что вернусь из Москвы с женой. Это займет всего неделю. Самой большие две. Конечно, есть еще домик в Кенте, но сейчас я не могу туда ехать. Накопилось много дел. Мы немного поживем в Бромли-Байбоу у моей тети, если ты, конечно, не против. Она простая, веселая старушка, у нее там очень славный пансиончик, тебе понравится. — Конечно же, я не против. Таня усмехнулась. — Так или иначе, у меня уже нет выбора, только напрасно ты так расстарался из-за меня. Она понизила голос. — Я ведь надолго у тебя не задержусь, скорее всего. Дарлинг склонился к ее уху и зашептал, «Но тебе ведь надо освоиться, получить гражданство, устроиться на работу, встать на ноги. На это уйдет не один месяц, и все это время ты будешь жить у меня. Это входит в нашу договоренность с твоим патроном. При прежней планировке тебе было бы там неудобно». Он помолчал. «И мне тоже». Вот «С этого бы и начинал», — негромко ответила Таня. «Вот зануда». Однако что-то он разболтался. И руки дрожат. Ох, не к добру это. Без толку дергаться не надо, но и бдительность терять не след. Ты одна и на чужой территории. Машина, свернув с Олд-стрит, поползла по узким неприглядным улочкам Ветер проносил мимо обрывки газет, целлофановые обертки, кожуру, фруктов. Осыпающейся штукатуркой скалились длинные, неотличимые один от другого двухэтажные дома за низкими оградками. Их сменяли кварталы, опоясанные кричащими неоновыми вывесками. Daily Киос, Индиан Кузин, Саране Жевеллерс, Good Чоу, Бинго фли и фиркин Под некоторыми из вывесок толпились люди. Под другими в нишах у входа в темные запертые лавочки бесформенными кучами лежали и сидели на одеялах бездомные. Таню неприятно удивило большое количество пьяных. Поодиночке и группами они, пошатываясь, фланировали по мостовой, так и норовя залезть прямо под колеса, без тени стыда мочились на стены, валялись, В чахлых кустиках, а то и поперек тротуар, через них индиферентно перешагивали прохожие. И после этого они еще смеют называть Россию страной пьяниц. Не удержалась Таня. Дарлинг, словно не слышал ее, зато Кэбмен согласно закивал головой. Стедоба непотребная браток, с чувством заявил он. Их бы кнутиком хорошенько. Тебя они спросили. Огрызнулся Дарлинг. Таксист стоически пожал плечами и замолчал. Далее пошли улочки в том же духе, только немножко попригляднее, совсем немножко, чуть меньше грязи, чуть меньше пьяных. В жилых кварталах монотонность, вытянувшихся в версту викторианских бараков то и дело нарушалось вкраплениями современных ухоженных особнячков, служайками, а в торговых — блистающих зеркальными стеклами попартовых павильончиков. «Париж, штат Техас!» — подумала Таня. Один особенно высвеченный и оживленный отрезок напомнил ей штатовский видик. Переехав короткий каменный мостик, Ричневый кабриолет завернул налево и остановился на узкой улице плотной старой застройки возле двухэтажного белого домика с крутой черепичной крышей, с обеих сторон стиснутого домиками побольше. «Приехали!» — с облегчением сказал Дарлинг. Пока он расплачивался с Кэбменом и надзирал за тем, как тот вытаскивает чемоданы, Таня вышла и огляделась. Здесь воздух был потяжелее, уже не пахло лаврами и морским прибоем, скорее речной грязью и торфом. над двойной входной дверью с красной рамой и широким узорным стеклом, сквозь которое пробивался яркий свет, красовалась вывеска, освещенная затейливым фонариком в виде драконьей головы. Ma Popis Edels Rest Club. Нравится? — спросил подошедший Дарлинг. Пока не знаю, — почти честно призналась Таня. Первое впечатление было не очень благоприятным. Дарлинг взялся за бронзовый молоточек, приделанный сбоку от двери, и трижды стукнул им по вогнутой бронзовой пластине. Дверь моментально отворилась, и показался огромного роста чернущий негр в ослепительно-белом фраке. Он широко улыбался. — О, мистер Дарлинг, сэр! Интересно, Таня только почудилась издевка в его хорошо поставленном дикторском голосе. — Давненько, давненько. Тут взгляд темнокожего гиганта упал на Таню. Он закатил глаза, изображая полный восторг с удачной обновкой вас. Заткни хлебало Джулиан. — мрачно посоветовал Дарлинг. — Лучше подбери наши бебихи и оттащи к боковому входу. Не к чему тревожить гостей. — Слушаюсь, сэр. Слова Джулиана прозвучали как изощреннейшее оскорбление. Дарлинг, похоже, этого не почувствовал, зато очень хорошо почувствовала Таня. Джулиан вышел на улицу, с легкостью поднял два больших чемодана и скрылся с ними в арке соседнего дома. Дарлинг взял чемодан поменьше, а Таня — сумку. Они направились следом за негром. А тот, отворив серую неприметную дверь, выходящую в небольшой глухой дворик, занес чемоданы в дом. — Подними в третий или седьмой, который свободен! — крикнул вслед ему Дарлинг. Он остановился перед дверью, повернулся к Тане и приглашающим жестом указал внутрь. Входи, Дарлинг. Она оказалась в узком и длинном вестибюле. Верхняя часть стены, потолок оклеены темно-зеленым линкрустом с блестками. Нижнее лакированное дерево, выкрашено в черный цвет. Пол покрыт желтым ковролином. Слева от входа огороженная барьером конторка, за которой никто не сидел. Прямо за конторкой небольшая сплошная дверь. Такие же двери слева и в дальнем торце за начинающейся в левой дальней четверти лестницей. Черные перила, на ступеньках желтая дорожка, в конце первого пролета еще одна дверь. Все двери закрыты, кроме одной, двойной, с красной рамой и большими стеклами в белых цветочных узорах, расположенной справа позади конторки и прямо напротив подножия лестницы. Та распахнута, оттуда льется яркий свет, нетрезвый гвалт, табачный дым и переливы отчетливо кабацкой, совсем не английской, а скорее цыганско-румынской скрипки. Все эти подробности цепкий танен взгляд охватил и на всякий случай отпечатал в мозгу за те секунды, пока она, не отставая от Джулиана и Дарлинга, прошла по вестибюлю и поднялась по лакированной черной лестнице. На втором этаже, после небольшой площадки, украшенной пальмой в прямоугольной катке, начался коридор, исполненный в той же манере, что и вестибюль, и освещенный тремя яркими, равномерно расположенными лампами. Он напоминал коридор небольшой гостиницы. Все двери, за исключением торцовой, были снабжены номерами и покрашены в тот же черный цвет. На круглой бронзовой ручке одной из дверей висела стандартная табличка «ДУ not disturb". Из узенькой щелки над полом лился свет, и слышались невнятные голоса. Глуховатый мужской и женский, визгливо-кокетливый. За остальными дверями было тихо. Джулиан остановился возле двери с номером «три». Извлек откуда-то с пояса длинный желтоватый ключ и, раскрыв дверь, подхватил чемоданы и внес их внутрь. Дарлинг вошел вслед за ним. Тане оставалось лишь последовать их примеру. Комната напоминала одиночный номер в гостинице средней руки. Небольшая прихожая, слева встроенный шкаф, справа белая дверь, очевидно, в ванную. Сама комната вытянутая, завершающаяся окном прикрытым плотной темно-вишневой портьерой. Слева от окна высокий столик с телевизором, белым электрическим чайником и телефоном без циферблата. Справа низенький журнальный столик с пепельницей и двумя стаканами на стеклянном блюде и два кресла. Прямо у входа маленький холодильник, в противоположном переднем углу треугольное угловое трюмо с высоким двойным зеркалом и пуфиком. Главенствующей частью обстановки была кровать, длинная, широкая, покрытая ярким пестрым покрывалом. Она стояла поперек комнаты и занимала весь центр, оставляя лишь узкий проход к телевизору и столику. У нее была одна спинка в головах, а над ней ночное бра с красным китайским абажуром. Комната была оклеена розовыми обоями в цветочках, бородатых гномиках и красных шапочках. Все имело вид слегка потертый, но вполне гигиеничный. Джулиан водрузил оба чемодана на кровать и, пролавировав между Дарлингом и Таней, вышел, отвесив на прощание, преувеличенно церемонный поклон. Дарлинг свой чемодан из рук не выпустил. — Располагайся, — бросил он через плечо, остановившийся у входа Тани. — Можешь пока освежиться, принять душ. Через полчаса зайду за тобой. Представлю тебя, тете Поппи, и поужинаем. — Разреши? — свободной рукой он чуть отодвинул Таню и вышел, прикрыв дверь. Таня посмотрела ему вслед, подошла к кровати, сняла сумку с плеча, положила поверх чемоданов и сама села рядом, под ней мягко спружинил эластичный матрас. Устала. Разбираться в ситуации начнем завтра сегодня? Сегодня плыть по течению, но, конечно, смотреть во все глаза. Скинув сумку, она раскрыла верхний чемодан, черный, кожаный, и стала вынимать оттуда и раскладывать барахлишко, попутно прикидывая, что же надеть к ужину. После душа, переодевшись во все свежее, она принялась за второй чемодан и сумку. Очень скоро... Все ее принадлежности были разложены по местам, опустевшие чемоданы перекочевали в приемистое верхнее отделение шкафа, а в большой сумке остались только прозрачная папка с разными необходимыми бумагами и ручная сумочка, в которой, за исключением сигарет и обычных дамских мелочей, лежали ее советский загранпаспорт с постоянной британской визой и почти вся наличность, кроме сотни, отданной Дарлингу и оставшиеся в кармане мелочевки — 835 долларов. Таня стояла возле кровати. Впрочем, здесь, где не встанешь, все будет возле кровати, с деньгами в руках, и задумчиво оглядывала комнату. Решение пришло только секунд через пятнадцать. Видно, перелет и вправду утомил ее. Тетя Поппи, мисс Пенелопа Семипопулус, оказалась толстой приземистой бабой в красном брючном костюме с крашенной черной стрижкой под бобика и нечистой кожей. Она встретила Таню с Дарлингом в уютной прихожей, притулившейся за дверью без номера в начале коридора, всплеснула руками, провизжала что-то темпераментное и кинулась обнимать и целовать Таню, обдавая ее кислым пивным перегаром и пятная багровой помадой. — Рада, Рада, ты красивая! — с рыдающими придыханиями прохрипела она. — Я тоже очень рада познакомиться с вами, мисс Семипопулус, — ответила Таня, деликатно высвобождаясь из потных объятий новой родственницы. — Называй ее тетя Поппи, иначе она обидится, — сказал Дарлинг, — и, пожалуйста, говори помедленнее. Тетя не очень хорошо понимает по-английски. — Да, да, — оживленно кивая, подтвердила тетя Поппи и совершенно ошарашила Таню, добавив по-русски. — Английский плехо! «Русский — хорошо! Русский — совсем хорошо! Ортодокс — гуд!» Ну вот, совсем в языках запуталась, — с усмешкой заметил Дарлинг. Тетя Поппи, отродясь в церковь, не заглядывала, но, как все греки, питает слабость к единоверцам. Таня улыбнулась а тетя Поппи состроила кривую рожу и обрушила на племянника какую-то греческую тираду, при этом от души размахивая руками. Тот что-то ответил, и тетя мгновенно успокоилась, схватила Таню под локоток и втащила в гостиную, где на круглом столе, покрытом синей клеенчатой скатертью, был накрыт ужин. Совсем худая сказала тетя Поппи по-английски, видимо, исчерпав запас русских слов и усадила Таню на мягкий, обтянутый серым бархатом стул. Надо кушать, много кушать. Здесь все много кушать. Для начала она навалила Тане большую глубокую тарелку салата из огурцов, помидоров, оливок и брынзы, щедро заправленного уксусом и растительным маслом. Греческий салат. — пояснил Дарлинг, наклонил заранее откупоренную высокую бутылку и налил себе и Тане. — А это белое кипрское вино. — А тете? — спросила Таня. — Она пьет только гиннес, — сказал Дарлинг. При слове «гиннес» тетя Поппи блаженно улыбнулась и налила в свой стакан черной пенной жидкости из большого кувшина, стоящего возле ее прибора. Дарлинг поднял бокал и с улыбкой обернулся к Тане. — За нового члена нашей большой и дружной семьи! — провозгласил он и, не чокнувшись, одним махом осушил бокал. Тетя Поппи последовала его примеру. Таня пригубила вина, сделала два-три мелких кладка и поставила бокал. Приятное, очень легкое вино со странной, не вполне винной горчинкой. Подмешали чего-нибудь, однако Дарлинг же выпил и немедленно налил себе второй. Тетя Поппи тоже. Таня ослепительно улыбнулась им обоим и принялась за салат, заедая его горячей хрустящей булочкой. Только сейчас она поняла, до чего проголодалась. После салата тетя Поппи сняла крышку со сверкающей металлической кастрюли, расположившись в самом центре стола, и положила Таня огромную порцию крупно наструганного мяса, переложенного слоями баклажанов, помидоров и лука. — Мусака! — пояснил Дарлинг, протягивая свою тарелку. — Молодая баранина! Очень вкусно! Таня попробовала, целиком согласилась с мужем и подняла бокал за гостеприимную хозяйку этого теплого дома. Дарлинг перевел ее слова тете Поппи, та расчувствованно всхлипнула и произнесла длинную тарабарскую фразу. Ну, естественно, Таня ничего не поняла, но на всякий случай произнесла одно из немногих известных ей греческих слов Евхаристо. Тетя Поппи вскочила, проковыляла к Тане и заключила ее в жаркие объятия. «Ты правильно ответила». — сказал Дарлинг Тане, когда тетя Поппи уселась на место. — Тетя очень похвалила тебя и сказала, что ты лучшее украшение этого дома. Пока Таня доедала мусаку, Дарлинг снял трубку телефона, стоявшего на мраморной крышке пузатого серванта, и что-то сказал в нее. Не прошло и двух минут, как дверь неслышно растворилась, и вошла маленькая обезьянистая китаяночка в красной ливреи с золотым галуном, Широко улыбаясь, она поставила на стол поднос, сдернула с него полотняную салфетку и тихо удалилась. На подносе оказались две хрустальные вазочки с разноцветным мороженым, политым взбитыми сливками с толчеными орешками, фигурная плошка с каким-то сладким печевом и серебряный кофейник с чашечками. — А почему только две? — спросила Таня, принимая от Дарлинга одну из вазочек. От вкусной обильной еды после трудного дня она блаженно отяжелела, по всему телу разливалась теплая истома. Тетя Поппи мороженого не ест. Она будет пить Гиннес и заедать шоколадом. Это ее десерт, — с некоторой натугой проговорил Дарлинг. Его классическое лицо раскраснелось, движения замедлились. Тетя Поппи согласно кивнула. — Это вечерний кофе, без кофеина. Он не помешает спать, — продолжал Дарлинг, разливая кофе в чашечки и немножко на скатерть. — Спасибо, Дарлинг, — протянула Таня. Какие они все-таки милые. Она, дуреха, боялась, боялась. Таня сладко длинно зевнула.